Самая богатая коллекция импрессионистов. Музей Орсе. В свое время это был самый элегантный вокзал Парижа, соединявший столицу с Орлеаном, Нантом и Бордо. С 1986 года здесь расположился музей, в котором хранится коллекция произведений искусства, созданных с 1848 по 1914 годы. Моне, Мане, Дега, Ренуар, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Роден, Климт, Матисс, Мондриан, Синьяк, Толузлотрек и еще десятки имен достойных запоминания. Картины исключительно удачно вписаны в просторный светлый интерьер музея. Здесь все дышит и звучит. Я бы сказала, что этот музей о б я з а т е л е н к посещению всем, кто задерживается в Париже больше, чем на три дня. В местном кафе подают совершенно замечательный свежий чай. Открыт с 9:30 до 18:00 по четвергам до 21:45. В выходной день понедельник взрослый билет 8 евро, но начиная с 16:15, кроме четверга, 5,5 евро. м ю з е Дарсей, улица Почетного легиона, 1. Rue d л Légion d'honneur, 7 округ, метро Сульфарино. Подробности на сайте www.musee-orsay.fr